Глава двадцать шестая Через три дня после нашей встречи в башне гонец привез письмо, которое изменило все. Торвин принес его мне рано утром, когда я еще завтракала в своих покоях. Печать была незнакомой. Серебряный якорь на синем поле — символ дома Редвинов. «Пришло от морских торговцев, миледи», — сказал Торвин, и в его голосе слышалась тревога. «Думаю, вам стоит прочесть это немедленно». Я вскрыла письмо и прочла его содержание. С каждой строчкой лицо мое становилось все мрачнее. Благородный леди Леони из рода Доерти, писал сир Мэриус Редвин. «До нас дошли радостные вести о заключении мира между вашим домом и домом Магвайров. Однако соглашения с покойным лордом Гарретом остаются в силе, и срок возврата займа приближается». «В связи с недавними событиями в ваших землях мы вынуждены потребовать возврата долга в течение сорока дней. В противном случае будем вынуждены обратиться к Королевскому суду за взысканием возмещения согласно подписанным документам». Дальше следовала сумма, от которой у меня перехватило дыхание. «Пять тысяч золотых драконов. Половина годового дохода наших земель». «Сорок дней», — прочла я вслух. «Они не теряют времени». «Миледи, откуда такая сумма?» — ошеломленно спросил Торвин. «Даже если продать все имущество замка?» «Этого хватит едва на треть», — закончила я. гард подписал нам смертный приговор. Я встала и начала ходить по комнате, лихорадочно обдумывая варианты. «Сорок дней — слишком мало времени, чтобы собрать такую сумму честным путем. Но у нас был план, и пора было его осуществлять». «Пошлите гонца к лорду Кирону», — приказала я. «Пусть он знает, Редвины начали действовать. И созовите срочный совет, включая тех лордов, которые еще остались в замке после церемонии». Через час в Большом Зале собрались все, кого удалось найти. Помимо моих постоянных советников, там были лорд Алистер, сир Бартон, даже леди Морвин задержалась, чтобы участвовать в обсуждении. Киран прибыл к полудню со своими людьми, сиром Гарольдом и несколькими младшими лордами. «Милорды и миледи», — начала я, когда все собрались, — «сегодня мы столкнулись с угрозой, которая касается не только моего дома, но и всех северных земель. Дом Редвинов требует возврата долгов, которые были получены обманным путем». Я зачитала письмо, и в зале поднялся недовольный гул. Лорды переглядывались, шептались, многие качали головами. «Но это же грабеж!» — возмутился лорд Алистер. «Сорок дней для такой суммы!» «Именно», — кивнула я, — «это нечестное требование, а попытка захватить наши земли. Но у нас есть способ это остановить». Я обвела взглядом собравшихся. «Мы должны показать королевскому суду, что долги эти были получены преступным путем, что Гаррет был предателем, действовавшим в интересах иноземных врагов, и для этого нам нужно его признание». «Признание?» — удивилась леди Морвин, «Но разве он заговорит?» «У него есть причины заговорить», — ответил Киран, поднимая мой план. «Выбор между казнью и жизнью — серьезный стимул». «Вы хотите предложить ему сделку?» — спросил сир Бартон. «Именно», — кивнула я. «Полное признание в обмен на жизнь. Пожизненное заключение вместо плахи». Торвин нахмурился. «Миледи, люди требуют его крови. Он предал лорда, развязал войну». «И именно поэтому его признание будет столь ценным», — перебила я. «Когда предатель сознается в своих преступлениях перед лицом смерти, его словам поверят». Но сначала мне нужно было поговорить с Гаротом наедине. Темница замка Доерти была мрачным местом. Толстые каменные стены, узкие окна бойницы, сырость и холод» город содержался в одной из лучших камер с соломенной подстилкой и небольшим окном, но все равно это было унизительно для человека, который еще недавно правил замком. Когда стражники открыли дверь его камеры, я увидела, как сильно он изменился за время заключения. Похудел, посидел, лицо осунулось, но в глазах все еще горел тот же упрямый огонь. «Сестрица», — сказал он, не поднимаясь славки — «соскучилась по брату?» — Хватит играть, Гаррет, — резко ответила я. — У тебя большие проблемы, гораздо большие, чем ты думаешь. Я показала ему письмо Редвинов. Он прочел его, и я увидела, как его лицо меняется. Сначала удивление, потом понимание, наконец страх. — Пять тысяч, — прошептал он. — Но я брал всего две. — А проценты, Гаррет, они умеют считать деньги лучше нас с тобой. Он молчал, сжимая письмо в руках. — Что они хотят? Наконец спросил он. «Наши земли, — просто ответила я, — они хотят, чтобы мы не смогли расплатиться. Тогда по договору, который ты подписал, они получат право забрать все в качестве возмещения». «Я не знал, — начал Балагарет, но я перебила его. Теперь знаешь, и у тебя есть выбор. Либо ты помогаешь мне их остановить, либо мы все погибаем, включая тебя». «Что ты предлагаешь?» «Публичное признание. Ты расскажешь всем, как Редвины тебя использовали, как они финансировали войну, планировали захват наших земель. В обмен на это?» «В обмен на что?» — насторожно спросил он. «Жизнь. Монастырь вместо плахи». Гаррет долго молчал, размышляя. Я видела, как в его голове идет борьба между гордостью и инстинктом самосохранения. «А если я откажусь?» — Тогда завтра тебя казнят как предателя, а через сорок дней Редвины заберут наши земли. — Так ты хотя бы умрешь чувством выполненного долга, — довел дело до конца. Это был жестокий удар, но действенный, — гаррет скрипнул зубами. — Ты всегда была жестокой, сестрица. — Я училась у лучших, — холодно ответила я. — Так что скажешь? Он еще помолчал, потом кивнул. — Хорошо, но я хочу гарантии, клятву перед свидетелями. Получишь. На следующее утро большой зал замка превратился в судебную палату, но не такую торжественную, как я планировала изначально. Я понимала, что слишком пышная церемония может вызвать подозрения. Вместо этого я созвала малый совет. Лордов, которые находились в замке, несколько маэстеров для записи показаний и представителей от разных сословий. Всего человек тридцать, но достаточно, чтобы потом никто не мог сказать, что дело рассматривалось тайно. Киран сидел не рядом со мной, а среди других лордов. Он был заинтересован и стороной, а не судьей. Торвин исполнял роль обвинителя, я председательствовала, но окончательное решение должен был принять совет. Гаррета ввели в кандалах. Он выглядел более достойно, чем вчера. Умыт, причесан, в чистой одежде, но напряжение чувствовал в каждым его движении. «Гаррет из рода Доэрти», — произнесла я. «Вы обвиняетесь в измене лорду Дойерти, в сговоре с иноземными врагами и в развязывании войны с домом Маквайров. Признаете ли вы себя виновным?» Он поднял голову и окинул зал взглядом. На его лице боролись гордость и отчаяние. И «Я...» — начал он, но осекся. «Отвечайте», — мягко, но настойчиво сказала я. «Да...» — наконец выдавил он. «Я признаю вину в том, что поверил лживым обещаниям и позволил использовать себя врагам наших земель». В зале пробежал удивленный шепот. Никто не ожидал такого быстрого признания. «Расскажите подробнее», — попросила я. И Гаррет начал рассказывать. «Но неохотно, как человек, сломленный угрозами, а скорее, как тот, кто наконец-то решился сказать правду». Он говорил о том, как к нему обратился человек Редвинов под видом торговца, о заманчивых предложениях займов и торговых соглашений, о том, как его постепенно втягивали в интригу. «Я хотел объединить наши земли с землями Маквайров", говорил он. «Думал, что это принесет нашему народу процветание. Они обещали поддержку, золото, торговые связи». «И что вы должны были делать взамен?» — спросил Торвин. Сначала просто предоставлять информацию о наших планах. Потом... Потом они попросили передать ложные сведения отцу о слабости обороны замка магвайров «Вы понимали, что посылаете его на смерть?» Гард помолчал. «Я думал, что будет обычная стычка. Несколько убитых, может быть, пленных для обмена. Я не знал, что они приготовили засаду. А когда поняли... Когда было уже поздно когда принесли весть о смерти отца. Он говорил еще полчаса, отвечая на вопросы и рассказывая детали. Постепенно складывалась картина масштабной интриги, в которой Гаррет был лишь одной из фигур. «У вас есть доказательства ваших слов?» спросил лорд Алистер. «Письма», — ответил Гаррет. «Я хранил переписку, думал, что она может пригодиться для торга. Они спрятаны в тайнике в моих старых покоях». Торвин немедленно отправил людей искать эти письма. Через полчаса они вернулись с небольшим свертком документов. Маэстр Элвин изучил их и подтвердил подлинность почерка и печатей. Улики были неопровержимыми. «Совет удалиться для вынесения приговора», — объявила я. Мы провели в малой комнате почти час, обсуждая услышанное. Мнения разделились. Одни требовали казни, другие склонялись к помилованию. В конце концов мы пришли к компромиссу. «Гаррет из рода Доэрти», — торжественно произнесла я, когда мы вернулись в зал, — «совет признает вас виновным в государственной измене. Но, учитывая, что вы были обмануты наземными врагами, а также ваше раскаяние и помощь в их разоблачении, приговариваем вас к пожизненному заключению в монастыре безмолвных братьев». Гаррет закрыл глаза. Облегчение было написано на его лице. «Кроме того», — добавила я, — все соглашения, подписанные вами с домом Редвинов, признаются недействительными, как заключенные под влиянием обмана и в ущерб интересам нашего дома. Это была главная цель всего мероприятия. Теперь у нас были основания оспорить долги в королевском суде. Но это еще не все, — сказал Киран, поднимаясь со своего места. У нас есть сведения о том, что человек Редвинов все еще находится в наших землях. «Сир Демон Блэквотер», — кивнул Гаррет. «Он остановился в таверне «Золотая корона» в Вестербридже». «Тогда пора нанести ему визит», — решительно сказала я. К вечеру небольшой отряд из двадцати всадников был готов к выходу. Я ехала во главе, рядом Киран и Торвин, за нами следовали лучшие воины обеих армий. Вестербридж был небольшим городком на границе наших земель, важным торговым узлом. Таверна «Золотая корона» считалась лучшей в городе, там обычно останавливались богатые купцы и знатные путешественники. Мы приехали поздно вечером, когда большинство постояльцев уже разошлись по комнатам. Хозяин таверны, толстяк с лоснящимся лицом, суетился вокруг нас, предлагая лучшие блюда и напитки. «Нам нужен один из ваших постояльцев», — сказала я. «Сир Дэмон Блэквотер». Лицо хозяина вытянулось. «Миледи, он... «Он очень щедро платит за покой». «А мы платим за правду», — холодно ответил Киран, бросив на стол золотой. «Где он?» В, -в «Верхняя комната, самая дорогая, но он приказал никого не беспокоить». «Мы не побеспокоим», — заверила я, — «просто нанесем дружеский визит». Сир Демон Блэквотер оказался человеком средних лет, жестким лицом и холодными глазами. Он не удивился нашему появлению, видимо, был готов к такому развитию событий. «Леди Леона», — учтиво поклонился он, — «Лорд Киран, честь встретиться с вами лично». «Взаимно», — сухо ответила я. «Полагаю, вы знаете, зачем мы здесь?» «Имею некоторое представление. Хотите обсудить денежные обязательства вашего покойного брата?» «Хотим обсудить мошенничество и государственную измену», — поправил Киран. Блэквотер усмехнулся. «Сильное обвинение. Надеюсь, у вас есть доказательства?» «Полное признание вашего сообщника», — ответила я. «Письма, документы, свидетельские показания — все, что нужно для Королевского суда». Лицо агента помрачнело. «Гаррет заговорил? Глупец. Он не понимает, против кого идет. «А мы понимаем», — твердо сказала я, — «и готовы сражаться». «Сражаться?» — рассмеялся блэквотер «У вас сорок дней, чтобы выплатить долг. Пять тысяч золотых. Где вы их возьмете?» «А у вас есть право требовать возврата долга, который был получен путем обмана», — парировал Киран. блэквотер пожал плечами. «Докажите обман в королевском суде. А пока что долг остается долгом». «Мы докажем», — пообещала я. «А вы можете передать своим хозяевам, север не сдастся без боя».